Глава пятая. Артефакторика. От последних слов Алекса я вздрогнула. То есть, как это нет? Я читала учебник истории. Под конец жизни Орион сошел с ума и был заточен в магической темнице, где и скончался. И его смерть даже совет подтвердил. Ну да, не стал спорить Ал, Подтвердил. Но это так, официальная версия. А неофициальная какая? Интересно, откуда он все это знает? Хотя, наверное, слухи по магическому миру ходят, а он их за три года достаточно наслушался. Его тело никто не видел. Но тюрьма была заколдована так, что даже маг уровня Ориона из нее бы не выбрался. В теории. На практике совет сделал все, чтобы не утратить свое положение и имидж сильнейших магов. «Они всем соврали?» — возмутилась я. «Как грубо!» — засмеялся Алекс. «Но верно, да, они всем соврали. Представляешь, что бы началось, если бы стало известно, что магические тюрьмы — это ненадежно?» «Паника, понимаю. Откуда ты это все знаешь?» Ал замялся. Я видела, что он размышляет, стоит ли мне говорить. Интересный такой, я, значит, должна ему выложить про библиотеку все, что знаю, а он тут сомневается. «Мы же в одной лодке», — подначила я его. Алекс вздохнул. «Мой отец...» — он поморщился. «Он один из членов Совета и один из тех, кто участвовал в заточении Ориона». «Сколько же ему лет?» «Много», — засмеялся Ал. «Члены Совета — это не люди в традиционном понимании». «Боги?» «Не совсем. Скорее, духи, получившие право иногда обретать тело и спускаться в магический мир». «Часто?» «Двадцать два года назад», — грустно улыбнулся Алекс, — «Мы иногда общаемся, но живого отца это, конечно, не заменит». «А почему он рассказал тебе? Разве это не тайна? «Ни за что не поверю, чтобы несколько сотлетний дух был настолько недальновиден, чтобы поделиться с магом-недоучкой такими вещами». «Он знает про то, что я стихийник, повелевающий всеми четырьмя стихиями» и как отец хочет меня уберечь. К сожалению, не все в его власти. Даша, могу я тебя попросить? Не нужно делиться деталями нашего разговора ни с кем, особенно с ректором Алаиром. Он не должен знать ни про Ориона, ни про то, чей я сын. Я кивнула. Мне и в голову не приходило побежать со всем этим к ректору, пока Алекс вызывал у меня больше доверия. Во всяком случае, он не разговаривал с загадками и не пытался ограничить мою магию. Ох, еще и эти дополнительные занятия с ректором. Кстати, что тебе пообещал некромант? Зачем он водил тебя в библиотеку? Научить подчинять силу стихий, вздохнула я. Некромант? Силу стихий? Ал рассмеялся. Да скорее я исцелю мертвого, чем ему это удастся. «А ты можешь?» — удивилась я. «Нет, конечно. Откровенно говоря, целительство — вообще не моя сильная сторона». Он хитро прищурился. «Но кое в чем я могу быть полезен». «Думаю, стихийный маг, владеющий силой, лучше, чем тот, у кого эту силу заперли» что ты предлагаешь? Я тебя научу тому, что умею сам, а ты попробуешь провести меня в запретную библиотеку. Думаю, она тебя впустит». В спальню я вернулась засветло. К счастью, Мелисса и Илана спали крепко, иначе не избежать мне расспросов. Ссориться с ними снова не хотелось, Тем более на Алекса я не претендовала, а оправдания ночной прогулки я так и не придумала. До завтрака оставалось всего два часа, и я решила провести их с пользой. Дописала конспекты по истории магии, потренировалась в произношении заклинаний воды, опасливо поглядывая в сторону душевой. Оказывается, если просто произнести заклинание, как обычное слово, не вкладывая в него силу и желание увидеть результат, Ничего не произойдет. К тому моменту, как проснулись мои соседки, я уже ждала их, полностью готовая к новому дню. В учебной форме, с заплетенными в две косы волосами и даже с легким макияжем. Просто так, для себя. Чтобы не выглядеть замухрышкой на фоне подруг. Правда, когда они закончили сборы, их раскраски позавидовали бы эфиопские вожди, поэтому я выглядела единственной адекватной в нашей троице. Хотя, может, Алекс и оценит. Еще вчера Элана хвасталась, что выспросила о его предпочтениях у девушек третьего курса. Вопреки ожиданиям, день прошел спокойно. После легкого завтрака мы отправились на артефакторику. На мой неопытный взгляд, это должен был быть один из интереснейших предметов, магия и рукоделие одновременно. Конечно, элитными артефакторами нас никто делать не собирался, но обучить азам рассчитывали уже к концу первого курса. Каждый стихийник к концу года должен был изготовить защитный амулет силой своей стихии, а также артефакт любого вида, усиливающий магию стихий. Это нам объяснил магистр Шелав. Суетливый мужчина в подпоясанной обычным ремнем мантии. На его левой руке уютно устроился моток проволоки размером от запястья до локтя, за ухом притаился разметочный карандаш, а по всей мантии обнаружились карманы с чрезвычайно нужными мелочами. «Интересно, он прямо на бегу артефакты делает?» — хихикнула милиса «И на бегу тоже, юная леди». — отозвался магистр. — И все же для создания чего-то по-настоящему сильного нужна вдумчивость и, как ни странно, время. Помню, как-то один из адептов добавил медь в серебряное плетение. Бахнуло так, что до сих пор не заделали. Неприлично даже такую дыру в коридоре держать. А если сунется кто? Он укоризненно покачал головой и погрозил кому-то воображаемому указательным пальцем. Больше ничего интересного не произошло. Лекция оказалась длинной и нудной. Поскрипывая ручками, мы торопливо записывали правила сочетания природных элементов, техники плетения из металлов и свойства камней. Из аудитории мы вышли с гудящими от обилия информации головами – Казалось, все остальное просто вылетело из памяти. «Вот спроси меня сейчас, как меня зовут, я и имя-то свое раза с третьего вспомню». «Даша?» — окликнул знакомый голос. «Ну ладно, имя я еще помню. Кстати, к обладателю знакомого голоса у меня есть один интересный вопрос». «Ал, слушай», — я понизила голос, — «а что это за дыра в коридоре, куда адептам лучше не соваться?» Алекс уставился на меня, как будто впервые увидел. «Удивительная ты девушка, Даша!» — задумчиво протянул он. «Всего несколько дней в академии, а уже успела влезть в добрую половину тайных мест». «В эту дыру я еще не влезала», — уверила его я. Стихийник вздохнул с облегчением. «Но собираюсь. Ал, ты же не думаешь, что я буду сидеть и ждать, пока что-то произойдет? «Я удивляюсь, почему ты никуда не влез за столько лет?» «Я этого не говорил», — самодовольно ухмыльнулся Алекс. «Просто эта дыра никакого отношения к загадке Ориона не имеет». «Это ты так думаешь. У тебя и в библиотеке орущий дух. Так что, пойдешь со мной?» Алекс кивнул. «Можно подумать, ему самому неинтересно отправиться туда вместе со мной». «Нужно быть дураком, чтобы не догадываться, что со мной что-то не так. Почему и библиотека меня пускает, и оказываюсь я все время в нужном месте, будто кто-то специально направляет меня, убирая препятствия. И кто же этот таинственный помощник? Адриан? Ректор? А может, сам Орион, будь он не ладен? Пирог будешь?» вырвал меня из раздумий недовольный голос Алекса. Оказывается, мы уже пришли в столовую, и он даже успел наполнить поднос всем, до чего смог дотянуться. Про пирожке я мог бы и не уточнять. Похоже, это единственное, чего пока на подносе не хватало. Ал, я вот думаю, почему все-таки некромант? Что в нем такого? — Я тебя умоляю, — скривился маг. — Давай хоть раз просто поедим. У меня уже кусок в горло не лезет от ощущения, что ты сейчас не усидишь на стуле и вляпаешься в очередную авантюру. Можно подумать, я куда-то вляпывалась, — возмутилась я. Библиотека не в счет. Думаешь, я не знаю, как вы с травницей полночие зелья варили и как ты в ванной водными шарами жонглировала? Могла и академию затопить, между прочим. — В ванной? Ты вообще обалдел! — Кажется, я кричала, и на нас уставилась добрая половина столовой. Но мне было все равно. Я неожиданно поняла, как именно за мной присматривал этот обнаглевший стихийник. — Да ты хоть понимаешь? — я задохнулась от возмущения. — Даша? — он осторожно коснулся моей руки. — Но я ее тут же отдернула. Я следил только за магией. Не кричи, не стоит привлекать столько внимания. «Сядь и успокойся, пожалуйста!» Вдох, выдох. Легко сказать «успокойся». Вот откуда мне знать, вдруг он сейчас врет? И видел не только мои жалкие попытки подчинить водную стихию. Может, он просто за нами подсматривает. Надо девочек предупредить. Хотя они, наверное, только рады будут. «Даш», — снова позвал Алекс, — Я действительно просто хочу помочь тебе не исчезнуть на третьем курсе. И себе заодно. И больше ничего. Хорошо, — я кивнула. Тогда сегодня ночью идем в этот коридор. На душе почему-то было тоскливо.